в кафе мамаши Смит. На ужин в кафе Мамаши Смит они поели жаренные картошки с бифштексами и голяд вымоченных в подливке, а остальные едаки никак не могли взять в толк. Зачем они в городке? И на десерт съели по куску пирога с черникой, а едаки по большоству ковбое никак не могли взять в толк, что они держат длинным кофре у стола, и волшебные дитя пирог запила стаканом молока, а ковбои от грирского камеры нам немного занервничали, хоть и не могли взять в толк, с чего именно. Но все как один подумали про волшебные дети, да чего хорошенько и вот бы с ней поейбаться. Да в толк никак не могли взять, где она пропадала последние месяцы. В городе её не видали. Должно быть, ездила куда-то ещё, только они не знали куда. Отгрерас с камерным им было по-прежнему нервно, но в толк никак не могли они взять, чего именно. Хотя одну штуку себе выяснили. Грир с камерным никак не похожи на людей, что приезжают вбили поселиться надолго. Грир подумал, было взять себе ещё кусок пирога, но не стал. Приятная была мысль. Пирог ему очень понравился, а мысль была так же хороша, как еще один кусок пирога. Такой вкусный был пирог. Когда они допивали кофе, в горах это звалось еще с полдюжины выстрелов. Все методичные, прицельные и уместные. Стреляло одно и то же ружье, по звуку вроде 30-30. Кто бы ни стрелял из этого ружья, он хорошенько задумывался, каждый раз нажимая курок.